39. Агент концерна Ио Кирталан. Поиск целеполагания. Эх, собачки-собачечки. Разумные, значит. Что ж, принимаем как данность и меняем собственные цели кардинально. Кто-то балакает что-то типа «Родина», «Патриотизм», «Преданность». Все это лишь прикрытие неразумности. Жуткий атовизм периода главенствующего инстинкта. Когда разум перехватывает бразды, вся подобная казуистика становится по боку. Посылается подальше. Пусть ее подбирают, лелеют и пестуют всяческие диплодоки вокруг. Все эти преданности и прочее в комплекте сводят любые их преимущества к нулю. Разум обходит и обгоняет всяческих диплодоков, словно разгоняющаяся континенталка. Ибо что есть разум? Вообще-то это просто инструмент. Очередной, но уникальный инструмент для приспособления. А когда особо требуется приспособление? В условиях быстро меняющейся внешней среды. И, кстати, для чего это самое приспособление потребно? Тут уж все столь прямолинейно, что дальше попросту некуда. Для выживания для чего же еще? Для эгоистического выживания отдельного индивида. И значит, все цели, ставящиеся разумом, Тоже всего лишь для того же – выживания. В данный момент условия среды обитания поменялись кардинально. Вы, господин Шаймар и компания, все еще размышляете, как пробить выставленный голованами и из голованов же состоящий барьер, дабы вернуться обратно в цивилизацию. Типа выполнить долг, донести в мир людей свет нового знания. Какая глупость. Нормальный, незашоренный разум уже давно видит, данная цель недостижима. И значит, раз цель недостижима, а любая цель всего лишь веха на дороге выживания, то цель требуется кардинально менять. Вы, бывший коллега по научному поиску Шаймар, не хотите менять планы и цель? Ну что ж, следовательно, ваш разум застрял в развитии. Вы не сумели приспособиться к резко поменявшейся среде. И значит... «Машем ручкой. Прощайте, господин профессор Шаймар. Адью». «Итак, меняем цели. Мы служили обществу людей. Части общества. Концерну». «Такое было приспособительно правильно», — обещало перспективы в плане долгосрочного выживания в главенствующей позиции. «Ныне наш индивидуальный разум, инструмент выживания, отрезан от сообщества людей». Мелкое вкрапление, все более и более тающая группа, навсегда затерявшаяся в здешнем лесу и развалинах, она не в счет. Делать на нее ставки давно бессмысленно. Так же, как и на ее начальника Шеймара. Ибо у кого уж в группе нестандартно мыслящий мозг, так это у уже. Но и тот отныне прохудился. Ну и значит, раз с людьми не получается, тогда... Здрасте, собачки-собачечки! Вы вроде бы делаете экспансию в окружающую природу. Да? Но ведь рано или поздно, если вы по-прежнему будете раздвигать границы своего влияния на сфере мира, вам придется столкнуться еще и с человеком тоже. Не с отдельными группками, как сейчас, а в глобальном плане. И значит... Милые собачечки, любезные голованчики, не думаете ли вы, что в очень скором времени вам потребуется грамотный консультант? Тот, кто понимает, что есть человек и его цивилизация. Тот, кто загодя объяснит и расскажет, как и что надо делать в случае экспансии на исконно человеческую территорию. Говорят, шаймар, да и канувшие в прах прочие умники, предполагают, что вы умеете гипнотизировать и все такое. Очень и очень хорошо». Тогда на отвоеванных у человечества территориях будет вовсе не обязательно перекусывать горло всем и вся. Некоторое количество можно будет оставить на развод, дабы использовать уже в собачьих целях. А ведь для управления этим подчиненным сообществом нужен будет кто-то не загипнотизированный. Правильно? Тот, кто будет трудиться не за страх, а за совесть. Вознаграждение. С этим разберемся по ходу. Перспектива. Соправитель некой завоеванной провинции, это, пожалуй, вполне подходит. Согласен терпеть некоторые невзгоды до оного времени».